591. Гуру. Дело совсем не в том, чтобы не получать ударов от жизненных волн. Они неизбежны, а в том, чтобы, получив очередной удар, как можно скорее восстановить равновесие и двигаться дальше, как будто бы ничего не случилось. Сопротивление среды неизбежно. Чем больше пламени и устремления, тем оно сильнее. Но жизненные удары нужно учиться принимать мужественно. Стараюсь удержать равновесие, ведь столько злобствующих глаз следит, не удастся ли сломить дух воина света.